Глава третья. Американский дядюшка. Если бы у меня в каждой главке были эпиграфы, для этой главы я бы выбрал эпиграфом слова Александра Шадрина, доктора физико-математических наук, сказанные им об установке уральского ученого Вачаева. И слова эти такие, проникновенные и берущие за душу. Плазмоид Вачаева АВ — Это прирученная шаровая молния диаметром 2-3 миллиметра, переходящая в рабочем режиме в тонкую, почти сверхпроводящую пленку пароводяного пузырька кипения и осциллирующая в закрученной вихрем струе воды. Каково? Прям наша тема. Ну а если вам фамилия Вачаева ни о чем не говорит, мне придется сначала рассказать о нем, а потом вновь вернуться к золоту и американцам, иначе вы не поймете, о чем речь. Вачаев — это примерно то же самое, что Уруцкоев, только пожиже, да простит меня Господь за такую метафору. Впрочем, это даже и не метафора. Уруцкоев наливал в свои лунки воду и жег в ней металл, а Вачаев металл не жег, а экспериментировал только с голой водой, потому и пожиже. Именно в воду, он превращал в плазму. Анатолий Васильевич Вачаев был не просто похож на актера Игоря Ильинского, коего сейчас мало кто уже помнит. Он был также похож на любого партийного деятеля эпохи поздней КПСС, а также на крепкого хозяйственника средней руки. С таким лицом хорошо жить в каком-нибудь Магнитогорске. И в науке Вачаев занимал положение среднее, работал в провинциальном институте, был всего лишь кандидатом наук — Но ему повезло, и его имя будет вписано в историю науки серебряными буквами. А имя Ковалева — золотыми. А Макса Планка уже вписано платиновыми. Но если и когда теория Ковалева окажется верной и будет признана наукой, его имя, я полагаю, нужно будет выложить натуральными бриллиантами разной степени крупности, но никак не менее четырех-пяти каратов. Вот такая градация у меня в голове сложилась. Вы, надеюсь, не обижаетесь на меня, что я все шучу да ерничаю. Нервы, нервы. Уж больно странные вещи мне придется вам рассказывать в этой части книги. В общем, в те самые трудные девяностые годы, когда Уруцкоев крошил бетон боевыми накопителями бороды, товарищ Вачаев с коллективом решал задачу поскромнее. Он вознамерился чистить воду. Качество питьевой воды в России приводят народы в изумление, поэтому спрос должен был наличествовать. И он наличествовал. Деньги на столь прикладную вещь вачаевцам удалось найти, и на своем далеком Урале Вачаев начал ставить эксперименты. Первым номером в планах стояло очищать воду от железа, для чего Вачаев решил пропускать ее через небольшой стеклянный реактор, представлявший собой трубку с перекрестными электродами. Сначала очаевцы придумали проволочки типа метелок. Сверху на них льется вода, на метелке подается разность потенциалов, здесь плюс, там минус, идет захват железа из потока, все дела. В принципе, электрофильтры известны в мире. Народ как только не изощряется, чтобы избавиться от примесей в воде. Но потом вачаевские очистители приняли следующий вид. Схему Вачаевского реактора вы можете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Обратите внимание, вертикальные металлические трубки, по которым протекает сверху вниз через стеклянный реактор вода, это тоже электроды, на них тоже подается напряжение. А есть еще рабочие электроды, создающие плазму, горизонтальные. И все это хозяйство было поверху обмотано катушкой, то есть шубой магнитного поля, Катушка видна на схеме в разрезе, это важно. Причем токи подавались зверские, электроды выгорали, их нужно было менять и корректировать расстояние между ними на выгорание, а, кроме того, под определенным углом затачивать. Показателем правильной работы реактора было формирование в реакторе плазмоидной поверхности разряда в виде плазменной пленки, образующей многомерную фигуру типа гиперболоида вращения с пережимом диаметром 0,1-0,2 мм. Пленка обладала повышенной электропроводностью была полупрозрачной светящейся толщиной до 10-50 микрометров. «Электрику они нашли на свалке», — рассказывал Ковалев. «Там же нашли и соленоиды, которые поместили по каким-то своим соображениям вокруг реактора. Я после смерти самого Вачаева общался с его дочерью. Тогда же она, сама будучи кандидатом технических наук, не могла нам сказать, зачем Вачаев разместил вокруг реактора магнитное поле те самые соленоиды, какая у него была идея. Но если бы не разместил, ничего бы не получилось». У Вачаева были неплохие электронщики, им подавался достаточно большой разряд в зону реакции, причем управляемый и синхронизированный стоком, подающимся на магнитную катушку, на тот самый соленоид. В общем, они залили в приемный бак дистиллированную воду. Зачем? Ведь их целью было чистить грязную. Но это же ученые все-таки. Они делали калибровку от дистиллированной воды. Потом, конечно, наливали из водопроводного крана, так мало того, они туда соли добавляли и просто-напросто брали железяки, напильником снимали металл, делали пудру и просто сыпали в воду, то есть искусственно ухудшали ситуацию по максимуму, чтобы испытать свое оборудование по очистке. Но в первый раз чудо случилось именно на дистиллированной воде. Действительно, иначе как чудом, то, что произошло тогда, назвать нельзя. Когда вачаевцы в первый раз залили в верхнюю приемную емкость 10 литров дистиллированной воды и пропустили ее через только что собранный реактор, случилось невозможное. В эмалированный таз, позаимствованный Вачаевым у жены, полилась черная жижа, в которой, как чуть позже выяснилось, была вся таблица Менделеева. Часть воды превратилась в металлы и прочие элементы. Причем представляли они собой мелко-мелко-мелко дисперсную нановзвесь. Новичкам везет. Я, честно говоря, даже не представляю себе, что они в этот момент подумали и ощутили, когда вместо прозрачного полилось черное, которое нельзя было списать по химсоставу ни на выгорающие электроды, ни на микропримеси в воде. Дальнейшие результаты были хуже. Тем не менее, Вачаев успел опубликоваться в отраслевом журнале, уехал в командировку, а по приезде выяснил, что электрооборудование было его сотрудниками слегка модернизировано в целях улучшения, и эффект пропал. Это было настолько большим потрясением для старика, что он слег и через некоторое время умер. Дочь ученого хотела передать остатки оборудования нашему Ковалеву, но тому негде было его хранить, не в квартире же, а из института его группу к тому времени уже выперли, подняв арендную плату. Почему же Вачаеву не удалось восстановить параметры установки? Да потому что всех параметров выходящего сигнала вачаевцы просто не знали. Как уже говорилось, тасс они принесли из дома, что-то из электроники нашли на свалке, коими СССР был богат, Мой знакомый однажды нашел на промышленной свалке часть спутника и выковырил из него несколько уникальных линз, после чего имел неприятности с КГБ. И осциллографы у вачаевцев были самые обычные. А нужны были для правильной регистрации всех параметров излучения компьютерно управляемые шестилучевые осциллографы, по утверждению Ковалева. Что это такое, я даже не знаю. И сколько же энергии они тратили на трансмутацию? Спросил я Владимира Дмитриевича, поскольку при словах ядерной реакции у меня перед глазами все время непроизвольно вставали ускорители, токамаки и ядерные реакторы. Да очень небольшие там были энергии, примерно как у плитки, 0,4-0,5 киловатт на разрядном промежутке. Ну а теперь вернемся к тому, чем я закончил предыдущую главу. Вы спрашивали, где же моя Нобелевская премия и почему никаких подвижек нет после наших публикаций? По барабане пальцами по столешнице задумчиво сказал Владимир Дмитриевич. Есть, не зря же американцы в 2012 году мне предложили поехать в США. Итак, в 2012 году на спокойно сидевшего дома Владимира Дмитриевича вышли некие американцы через Skype. предварительно наведя справки по поводу Ковалева у мировой звезды Жоржа Лошака, обладавшего немалым авторитетом в мире физики. Жорж охарактеризовал Ковалева в превосходных словах. Поэтому в квартире Ковалева раздался призывный сигнал скайпа. И после настройки видеосвязи американец с макинтошем в руках, пройдя прямо с ноутбуком по цеху, рассказал и показал Ковалеву то, чего он увидеть никак не ожидал. Представитель огромного американского холдинга по ходу виртуальной скайп-экскурсии рассказал, что они освободили помещение склада и устроили в нем цех размером с футбольное поле, расставили бесконечные столы и установили на них колбы и прочее, в чем наметанный глаз Ковалева сразу узнал вачаевское оборудование. В этом гигантском цеху по которому ходил американец с ноутбуком, на столах стояли огромные мерные стаканы, в которые влезало от двух до пяти литров водного раствора медного купороса, из коего они делают паладье уже в промышленных масштабах. Они даже показали мне мою статью, показали воспроизведенный по нашей работе компьютерный расчет, поблагодарили нас за эту работу. Тут надо сказать, что американцы — народ ушлый. Когда была опубликована знаменитая статья пяти авторов о трансмутации и Ковалев начал выступать с докладами по институтам, это сразу стало известно не только в научном мире, но и в бизнес-сообществе. Поэтому в 2007 году в Москве после одной из лекций Ковалева подошел симпатичный американец и сказал «Доктор Ковалев, мы прочитали ваши работы». а вы не могли бы нам предоставить копии всех русских печатных работ, которые в России опубликованы по поводу трансмутации в открытых источниках. Меня специально за этим командировали». При словах «в открытых источниках» американец поднял палец вверх, акцентируя внимание на этом замечании. «Видимо, чтобы не сочли за шпиона, пытающегося скупить секреты». Ну, Ковалев с простой душой взял, накопировал и предоставил ему все открытые российские статьи по этому вопросу, и американец, довольный, уехал. Прошло пять лет, и вот в 2012 году состоялось то, о чем вы уже знаете. Ковалеву устроили виртуальную экскурсию с Макентошем по цеху, и он опознал работающее оборудование — Подивившись, правда, что американцам понадобилось целых пять лет на то, чтобы запустить производство Палладия. Но потом я понял, почему это произошло. Они долго искали резонансные режимы, поскольку в работах Вачаева об этом ничего не было сказано, а о нашей теории американцы не знают, у них была только наша программа. О программе позже. И все-таки, как выглядит этот цех? Уточнил я, селись представить себе. На столах стояли вот такой вот высоты. Владимир Дмитриевич показывает расстояние от столешницы. Мерные цилиндры, плоское дно, сетки наверху спускаются кабели, которые питают установку. Вокруг реактора располагается катушечный трансформатор. Идет процесс. Подается заизолированный потенциал, и видно, как бледная зелено-синяя жидкость бурлит в этом месте. Бесконечные столы, столы, и столы. И на каждом примерно по 20 таких стаканов, хотя лаборанты в белых халатах. Идет реакция, а после того, как медь выработалась по ядерному процессу и не может найти себе партнера в жидкой фазе, процесс останавливается, и ничего больше не происходит. А партнер меди — это кто? Э, точнее, что? Добавки дешевые. Там ведь еще нужно, чтобы была правильная концентрация меди в растворе. Если ее слишком много, не идет процесс, потому что соотношение атомов меди, присадок и атомов воды должно быть вполне конкретное. Это вачаевские тонкости, которые он никому не открывал, но американцы их нашли. Меня потом дочь Вачаева, Татьяна, симпатичная девчонка, кстати, спрашивала — После смерти папы мы никак не можем выйти на ту же амплитуду, что была у него. Вы не знаете, почему? Я говорю, знаю, папа ваш присаливал раствор, добавлял в него химические элементы, чтобы получилось как можно больше атомных партнеров, чтобы прошел трансмутационный процесс. Он ведь идет лавинообразно, но там нет эффекта цепника, когда конус развития идет до взрыва. А здесь процесс постепенно выполаживается и идет, пока все входящие ингредиенты не будут израсходованы. Процесс просто дожигает материал до конца и останавливается. В общем, как американцы сами рассказали Ковалеву, они вложили в палладиевый проект 90 миллионов долларов, зато теперь производят около тонны палладия в год. Цена за грамм — около 100 долларов. Тонна... Это немного, что позволяет, с одной стороны, не обвалить рынок. За год в мире добывается примерно 200 тонн палладия, а с другой, насколько Ковалев понял, мухлевать с НДС, ведь добавленная стоимость одна, а декларируется другая. Ну, хорошо, выслушав историю американского успеха и виртуально прогулявшись по цеху, сказал, сидевший дома за своим компьютером Ковалев. «Вы научились добывать на этом оборудовании паладий, Вложили деньги, заработали. Молодцы. А от меня-то что вам нужно? Я-то вам зачем?» Американцы, небольшой группкой, сидевшие за столом, на том конце провода переглянулись. «Понимаете, доктор Ковалев, у нас возникла проблема».